Глава 274. -я. Подземные ледяные скульптуры. В момент появления Духа Пяти Стихий худой старик в девяти цепях, сидящий на чёрной скале предка Байюнь, широко улыбнулся. Цепи его спали, а один из Духов Пяти Стихий, Дух Воды, превратился в прозрачную волну и хлынул прочь, а остальные три стихии хлынули в направлении войск четырёх сект, только Дух Огня по-прежнему оставался парить в воздухе. Затем он вдруг превратился в голубое пламя, яростно ринулся на дикарей и сжег нескольких дотла. Культиваторы Сюи помчались в направлении войска четырех сект. Казалось, что это не люди, а поток холодной блестящей пыли, и началась бойня. Воздух был ледяным, повсюду еще лежал снег. Культиваторы Альянса замерзали, вдыхая этот воздух и касаясь снега, но для культиваторов Сьюи этот мороз был самым лучшим магическим сокровищем. Холод вместе с оружием восстанавливал и пополнял их силы. Простые люди прятались в домах и молча молились. Они не знали причины этой бойни. Никто из них никогда в жизни не видал такого огромного количества культиваторов одновременно. Соседние провинции посылали своих лучших культиваторов на границу. Они окружали Альянс четырех сект. Они не собирались участвовать в войне. Они хотели оградить Альянс, чтобы ни один культиватор, ни из и ни из Альянса не смог бежать за его пределы. Только победители смогут выйти. Оставшиеся дикари-гиганты пошли на культиваторов с Сьюй, они просто стирали их порошок это было несложно. Всего на поле боя было 99 гигантов. Хотя силы казались неравными, тут все зависело от магических способностей, заключенных в каждом кулаке, что ж до духа огня, превратившегося в пламя, он был наиболее опасен. Один дикарь махнул кулаком, вмиг уничтожив одного культиватора с юй но тут же был обед пламенем. и от него самого не осталось ничего, кроме «Белой Залы». Но и другой культиватор, сражавшийся рядом, не избежал смерти и тоже был сожжён дотла. Удивительно было то, что, несмотря на невообразимую высокую температуру пламени, снег на земле не таял. Более того, после гибели Небесной Армии, снег опять посыпался с неба. Девушка в «Белом» не была единственным талисманом культиваторов «Сюйой». У них имелся подробно разработанный план действий, С самого начала боя среди культиваторов в Сьюез выделилось несколько человек. Например, седовласая старушка она распахнула руки, из ее уст полились страшные проклятия и в этот миг задул ураган. Затем снежная равнина на горе удивительным образом поднялась в воздух и ее закружил ураган. Через некоторое время ураган выплюнул непонятную заледневшую субстанцию, глаза старушки блеснули, ее зарождающаяся душа вышла из тела и растворилась в льдине. Лдина задорожала и превратилась в огромного ледяного человека. Глаза ледяного гиганта мерцали, как ледяные кристаллы. Ветер подхватил снег с земли и закружил его в воздухе. Но это был необычный снег. Покружившись, он превратился в длинное копье, и гигант сразу же схватил его. Далее несколько культиваторов с ее повторили действия старухи, и рядом один за другим выросло еще несколько ледяных гигантов. Несколько культиваторов Альянса, находившихся на низших уровнях, увидев это, были просто ошеломлены. Так вот, зачем Сьюи перед войной нужны были большие снега. Их духовные силы только крепчали от этого. Похожие сцены разыгрались и среди других группировок. Эти ледяные гиганты-культиваторы, появившиеся из зарождающихся душ обычных культиваторов, начали атаковать войска Альянса четырех Сект. На поле боя творилась полная неразбериха. Девушка в белом завесном воздухе единственной не двигалась — а хладнокровно наблюдала за происходящим. Дух металла вёл бой со старцем в красном халате, старец быстро положил руку на бронзовый звон дождя и древние символы на нем будто ожили. Под контролем старца они вступили в сражение с духом металла. На куче черной глины на скале Ценму располагался дух дерева также в человеческом обличье. От черной глины исходило множество черных лучей, которые разили на повал культиватора всю еёй. Но самые удивительные вещи творились тем слабым на вид молодым парнем из секты черной души. Он боролся с духом земли, и было видно, что дух земли проигрывает. Парень совсем не шевелился, лишь изредка чиркал своей черной кистью по пустоте. Но от каждого такого движения дух земли приходил в ужас, поспешно уворачиваясь. Если приглядеться, можно было увидеть, что это не парень двигал рукой. Он все так же оставался неподвижным, а черная кисть двигалась сама по себе. Это было только начало боя. Пока от обеих провинций боролись культиваторы низких уровней, культиваторы стадии формирования души из альянс четырёх секта ждали своей очереди. Если бы у Сиуи были культиваторы только с вышеописанными навыками, то шанс разбить альянс был бы небольшим. Старики альянса, много лет совершенствовавшиеся в последних стадиях формирования души, все как один уставились на парящую в небе девушку в белом. Они пытались понять, то ли это одаренная девушка, которой так много говорят. Как только они это определят, можно будет приступать к первому этапу их плана. Только вот пока определить не удавалось, Ван Линь тоже ждал, он скрывался за снежным пиком и молча внимательно наблюдал за боем, он уже видел бесчисленное количество культиваторов, павших на поле боя, но кое-что особенно привлекло его внимание. Погибшие культиваторы обеих провинций, пусть даже порубленные на мелкие кусочки, падали на землю и сразу же леденели, как будто превращались в ледяные фигуры, а потом постепенно тонули в слое снега. Но в этом не было ничего интересного, поражало другое. Понаблюдав, Ванолин заметил, что в момент, когда трупы под тяжестью собственного веса погружались в снег, можно было различить едва уловимую пульсацию духовной силы. Ванолин не знал почему, но каждый раз, наблюдая за этими тонущими трупами, на него вдруг накатывало острое чувство опасности. Поколебавшись немного, он направился вниз по снежному спуску, он хотел понять, в чем загадка. Среди такого снега его духовные способности почти не работали, поэтому в Анрене потребовалось долгое время, чтобы спуститься. Спустившись на четыре джанов, он остановился. На лице его читалась нерешительность, а в глазах был испуг. Он увидел огромную пещеру. В этой пещере каждую тысячу джанов стояла ледяная скульптура высотой в десять джанов. Скульптуры искрились необыкновенным светом. Однако самым важным было то, что они все были абсолютно одинаковыми, со свирепым лицом, С человеческой головой и змеиным телом их было очень много, и в их расстановке был какой-то определенный порядок. Все заледневшие останки павших на поле боя культиваторов попадали сюда, и как только они появлялись в пещере, их сразу же проглатывала блистоящая ледяная скульптура. Ван Лейн задумался. Сначала он не верил в Деде Альянса, и когда смотрел на происходящее на поле боя чудеса, все равно не верил. Однако он не верил лишь до тех пор, пока не обнаружил эту пещеру. Ван Линь вдохнул морозный воздух, медленно покинул пещеру и продолжил спуск. Он поднял голову и посмотрел в небо. Немного подумав, он достал из мешка нефритовую табличку, передающую сообщение. Ее когда-то оставила эмоджио Вутай. Ван Линь записал на ней несколько фраз и отбросил в сторону правой рукой. Табличка сразу исчезла. В этот момент лицо его дрогнуло. Он увидел, что в небе вспыхнуло пламя и сожгло до тла одного дикаря. Дикарь был уже мертв. Но пламя не думало останавливаться, а распростерло свои языки в направлении Ван Линя. испуганно шагнул назад и взмахнул обеими руками, заклиная, перед ним возникла водная завеса и остановила пламя. Благодаря этому препятствию Ван Линь смог исчезнуть в воздухе, а когда он снова появился, то было уже за две тысячи ли от поля боя. Водная завеса лишь ненадолго остановила пламя, и вскоре она превратилась в белую пыль. Пламя понеслось дальше, направляясь к предку Байюнь. Ван Линю вовсе не хотелось гореть заживо, поэтому он выбрал место, чтобы спрятаться.